Глава пятая. Последняя война. Дьявол сидел в своем особняке у старинного камина и смотрел на тлеющие угли, когда ему принесли важную весть. На пороге появился Раул, что свидетельствовал о безотлагательности происходящего. «Входи, Раул!» — поморщился дьявол. «И говори, что за срочность такая. Что еще там произошло?» «Пока не знаю, правитель». — поклонился Раул. — Но, судя по всему, дело важное. В неурочный час к вам направляется Валаал. Он мне только что доложил, что через полчаса будет у вас. — Хорошо. — мрачно кивнул дьявол. — Как только он появится, пускай заходит без промедления. Я буду его ждать. Ровно через полчаса и в самом деле прибыл Валаал. Его вертолет сел прямо позади дома, и из него вышли четверо верховных князей клана княжеств. Валаал Герсон, Баал и Глулас, и сразу же направились к дому, где их уже встречал Раул. «Здравствуй, Раул!» — скрипнул зубами Валаал. «Он у себя?» «Да!» — кивнул Раул. «И он вас ждет. Пройдемте!» Раул провел гостей по дому к кабинету владыки. Подойдя к двери, Раул постучал. «Входите!» — раздался раздраженный голос дьявола. Раул открыл дверь и представил гостей. «Господин, к вам пожаловали верховные князья из клана княжеств — Валаал, Герсон, Баал и Глулас. Впустить? Пускай заходят!» Князья вошли в огромный кабинет дьявола. Тот сидел за столом неохотно, оторвав взгляд от камина, окинул горящим взором каждого. «Что за срочность такая? Докладывайте!» Валаал, дрожащей рукой, вытер бопот. «Сегодня из книги смерти исчезли Любомир и Венера». <th> <cat> <sounds> Крик дьявола был подобен предсмертному воплю адского зверя. Его ярости не было предела. Пламя в камине вспыхнуло так, что огонь охватил всю комнату, остановившись лишь перед князьями, опалив их лица. Несколько минут пламя бушевало, коптя потолок и стены, потом постепенно начало угасать. Когда она снова убралась в камин и дым рассеялся, стал виден дьявол, который сидел за столом и играл желваками на скулах. «Мы слишком медленные и мягкотелые», — с металлом в голосе начал говорить он. «Валаал, выпускай главного хищника Земли, вирус апокалипсиса. Я хочу, чтобы эта злейшая зараза судного дня убила всех божьих чат мгновенно». «Я хочу, чтобы она стерла с лица земли всех этих тараканов и оставила одну лишь смерть. На земле должны остаться только наши дети, только порождение ада. Пришел наш день, и мы объявляем войну на уничтожение. Княжество! Я возлагаю на вас миссию истребления всего живого, миссию судного дня. Сегодня вечером мы все собираемся у меня в бункере. «Раул, оповести и собери всех немедленно!» «Орден возмездия должен предстать передо мной сегодня в полной боевой форме! Мой дом превращается в боевой штаб! Подготовь центральный бункер и центр управления боевыми действиями!» Время мира закончилось и ушло в историю. «Сегодня мы перевернем лист прошлого и начнем все с чистого листа!» После этих слов дьявол показал на дверь. Раул поклонился и дал знать гостям, что аудиенция завершена. Дьявол вновь подошел к камину, опустился в опаленное кресло и, глядя на те же угли, погрузился в размышления. То, что носитель голубой крови исчез со страниц книги жизни, говорило только о том, что они с матерью добрались до очередного места силы и находились под его куполом и защитой. Это было то, чего дьявол опасался больше всего. Пророчества и писания сбывались, но сбывались не в пользу тьмы, не в его пользу. Нельзя было медлить. Это место силы необходимо было срочно уничтожить, так как только носителю голубой крови, только избранному природой и богом давались ключи от скрижали жизни и смерти, которыми становилось возможным запечатать ящик Пандоры. Иначе говоря, прекратить царство сатаны на земле. Дьявол чувствовал свою слабость, но еще было время все изменить. Промедление было равносильно смерти. Дьявол поднялся и вошел в лифт, который располагался тут же. Лифтовая шахта уходила глубоко под землю, туда, где находился главный бункер, боевой штаб и центр управления всеми боевыми действиями и всеми адскими силами. Этот бункер находился на глубине, рассчитанной на прямой ядерный удар. Надежнее этого бункера не было ничего во всем мире. Глубоко в недрах земли скрывался целый подземный город со всей инфраструктурой, полными кладовыми, отлаженной логистикой. В нем можно было легко прожить несколько десятилетий. Воистину. Дьявол создал глубоко под землей Ноев ковчег, которому не нужно было никуда плыть. Дьявол давно уже был готов к подобному сценарию, но начинал его исполнять с внутренней дрожью. Через минуту дьявол спустился в штаб и вошел в главное помещение. Военные из клана княжеств находились в этом бункере на постоянном дежурстве, поскольку они вели наблюдение за миром, держа все силы дьявола в боевой готовности в каждую секунду. Вскоре один за другим стали появляться князья Ордена Возмездия. На этот раз все они были в военной форме. Один за другим они входили в зал совещаний и садились за огромный круглый стол, во главе которого уже сидел сам дьявол, верховный правитель Сатана. Тринадцать кресел. Тринадцать боевых престолов постепенно заполнились. Орден Возмездия был собран. Все его участники в напряжении ждали, когда заговорит владыка. После долгой паузы дьявол произнес «Все в сборе. Значит, мы можем начать. Время судного дня настало. Сегодня все выписанные векселя будут предъявлены к оплате. Пришло время требования долгов. Сегодня мы покончим с этим миром. Это час долгожданного Армагеддона. Сегодня мы полностью уничтожим жизнь на этой планете». Мы зальем ее кровью и докажем богам их немощность. Покажем, кто истинный бог на земле. Мое решение продумано и не беспочвенно. Все пошло не так, как мы планировали, и это неспроста. Нас хотят уничтожить, но в этой хитрой игре мы будем действовать на опережение. Пусть попробуют обхитрить хитреца. Ящик Пандоры под серьезной угрозой, а вместе с ним и все мы». Под очередным куполом место силы укрылись те, кто может наложить печати на скрижали жизни и смерти и закрыть наш священный портал. Мы должны действовать немедленно, поскольку промедление будет равносильно смерти. Время не на нашей стороне. Мы не знаем, где находится этот купол, поэтому будем уничтожать все. Мы вспашем всю землю, каждый ее сантиметр, после чего создадим на руинах и пепелищах новые дамы. Сегодня наш Ноев ковчег отправляется в плавание. Предупредите всех. Я отдал приказ распылить по миру вирус апокалипсиса. Этот хищник судного дня убьет всех тех, кто был рожден от Бога. Это детище я создал для того, чтобы больше никогда на земле не рождались божьи чада. Его активация — это уничтожение их формы жизни. «Теперь мы сможем жить спокойно». «Нужно всего лишь одно усилие. Валаал, как дела с распылением?» «Все готово», — произнес Валаал. «Мы можем наблюдать за происходящим в прямом эфире. Вывести новости на экраны. За вами последнее слово, владыка». Дьявол кивнул, и в тот же миг на огромном экране появилось изображение летящих самолетов, начиненных убийственным вирусом. Затем была показана карта распыления, охватывающая весь мир. «У кого-то есть какие-то вопросы или возражения?» — мрачно спросил дьявол. «Возможно, появились идеи. Сейчас лучший момент для того, чтобы выложить их на стол. Вы мои командиры, великие титаны. Мы с вами штурмовали небеса. Последние десять тысяч лет мы участвовали и бились бок о бок во всех существующих войнах. Мы творцы войны, в ней наша суть. Мы были созданы для этого». «Вы боги мои преданные братья по крови, поэтому мне нужно знать мнение каждого!» Первым поднялся Вильзевул. «Мое слово — уничтожить!» «Убить!» — встал Влаал. «Смерть!» — отчеканил Витсболт. «Стереть с лица земли!» — произнес Герсон. «Война!» — выкрикнул Пифон. «Жечь!» — прорычал Бельфигор. «Покончить с жизнью!» — прошипел Ферсон. Испепелить! скрипнула зубами Лилит. «Казнить!» — согласился Порокс. «Приговорить к смерти!» — клацнул зубами Баал. «Обезглавить!» — подал голос Тамур. «Смерть!» — заключил Глулас. Последним вновь поднялся дьявол и произнес. «Пришло время покончить совсем! «Уничтожить! Все!» Каждый из 13 князей Ордена Возмездия нажал красную кнопку, которая находилась на столе перед каждым креслом. И в тот же миг сотни ядерных ракет были выпущены в воздух. На огромных экранах было видно, как они взмывают в небо. Самолеты, несущие смертельный для жизни вирус, открыли бомболюки и начали распылять заразу по всему миру. Так начался Армагеддон. Последняя война человечества. Конец света и судный день. Возврата уже не было и не могло быть. Мир застыл в ужасе и недоумении. Это был конец. Все было кончено.